Но вот что значит «чистая совесть». Несмотря на крыс, на голод, на пауков, великий Тартарен в страшной тюрьме для государственных преступников, населенной тенями замученных, заснул таким же крепким сном, открыв рот и сжав кулаки, и так же громко захрапел, как и тогда, между небом и пропастями в домике клуба альпинистов. Ему казалось, что он все еще спит, когда поутру его разбудил тюремщик. «Вставайте, префект приехал. Сейчас будет вас допрашивать». «Ежели сам префект соизволил себя побеспокоить, стал быть, вы, злодей, отъявлены», добавил он с ноткой почтительности в голосе. «Какой там злодей? Но переночевать в сырой грязной тюрьме и не иметь возможности хотя бы слегка привести себя в порядок, да тут и впрямь сойдешь за злодея. И в бывшей конюшне замка, переделанной под казарму, где к оштукатуренным стенам прислонены составленные в козлы ружья тартарену, бросившему Ободряющий взгляд на альпинцев, рассаженных между полицейскими, становится стыдно за свой неопрятный вид перед префектом с холеной бородкой, безукоризненно сидящем на нем черном костюме, а префект сразу же учиняет ему строжайший допрос. «Вы Манилов, так? Русские подданный. В Петербурге вы устроили взрыв, потом бежали в Швейцарию, здесь совершили убийство!» «Ничего подобного! Это ошибка, недоразумение! Молчать! А не то я вам живо рот заткну!» — обрывает его офицер. «Отпираться бесполезно!» — продолжает безукоризненно одетый префект. «Вам знакома эта веревка?» «А черт, это же его веревка! Веревка из проволоки, которую для него сплели в авиньоне!» К вещему изумлению депутатов он опускает глаза и говорит. «Да, знакома! На этой веревке был повешен человек в Унтервальдском кантоне!» Тартарен, драгая клянется, что он ни сном, ни духом. Сейчас разберемся. И тут вводят итальянского тенора. Нигилисты повесили этого тайного агента полиции на Дубовом Суку на Брюнингском перевале. Но его каким-то чудом спасли дровосеки. Сыщик смотрит на Тартарена. Нет, это не он. Потом на депутатов. И это не те. Произошла ошибка. Префект в бешенстве обращается к Тартарену. «Так зачем же вы здесь?» «А это уж у вас надо спросить», — пломбом невинности заявляет президент. После краткого объяснения, тарасконских альпинистов освобождают, и они удаляются из Шильонского замка, подавляющую романтичность, унылость которого они теперь чувствуют как никто. Они заезжают в пансион Мюллера, захватывают свои вещи, знамя, платят за вчерашний завтрак, который им Так и не дали съесть, затем несутся на вокзал и уезжают в Женеву. Идет дождь, в слезящихся окнах мелькают названия аристократических дачных мест. Кларан, ВВ, Лазан, красные домики, садики, где капает цветвее редкостных растений, окутанных влажной пеленой, островерхие крыши, террасы отелей. Альпинисты расположились в углу длинного швейцарского вагона на двух скамейках, друг против друга. Вид у них у всех расстроенный и пришибленный. Бровиды с кислой миной жалуются на боли, и то и дело обращается к тартарену с убийственной иронией в голосе. на -а -а. вот мы и осмотрели темницу Бонивара. Ведь вам так хотелось ее смотреть? Надеюсь, вы на нее теперь насмотрелись. Что? Экскурбаньес, впервые в жизни притихший, уныло смотрит на озеро, которое неотступно преследует тарасконцев в окне вагона. «Бог ты мой, сколько воды! Теперь уж я ни за что не буду больше купаться!» Паскалон запуган, держа знамя между колен и прячась за него, он озирается, как затравленный заяц. «А Тартарен? О, Тартарен по-прежнему величествен и невозмутим. Наслаждается чтением газет, пришедших с юга Франции, целой пачки газет, доставленных в пансион Мюллера. Все они перепечатали из форума рассказ о том, как он поднимался на юнгфрау. Рассказ им самим продиктованный, но значительно расширенный и приукрашенный безудержными восхвалениями. Внезапно из груди героя вырывается крик, неистовый крик и докатывается до противоположного конца вагона. Пассажиры вскакивают. Что это, крушение? Нет, просто это напросто заметка в форуме. Тартарен читает ее альпинцам. «Послушайте. Говорят, что ВПКА Кастекальт, только что поправившийся после желтухи, которой он болел несколько дней, едет в Швейцарию с целью совершить восхождение на Монблан и подняться еще выше, чем Тартарен. Ах, разбойник, он хочет затмить мой подъем на юнгфрау!» «Ну, погоди, я у тебя из-под ног выбью твою гору. Шамани в нескольких часах езды от Женевы. Я поднимусь на Монблан раньше, чем он. Вы поедете со мной, друзья?» Бровида противится. «А, чтоб! Довольно с него приключений. Больше чем достаточно, — сипит спавший с голоса экскурбанец. А ты, Паскалон, — ласково обращается к нему Тартарен. Учитель!» Не смея поднять на него глаза, блеет ученик. «И этот оставляет его». «Хорошо, — торжественно и грозно изрекает герой, — я поеду один, и вся слава достанется мне. А ну, давайте сюда, знамя!»